Прорвавшиеся в правое крыло зала на первом этаже спецназовцы держали под наблюдением лестницу на случай, если с верхних этажей к террористам подоспеет помощь. Двое начали проверять комнаты. Стинов не видел, что там произошло. Он услышал только отчаянную ругань, оборвавшуюся яростным криком, когда в одном из кабинетов спецназовцы обнаружили человека, который вслепую размахивал пластиковой дубинкой с лезвием на конце, до тех пор, пока его не приложили электрошокером. Из левого крыла зала то и дело раздавались короткие автоматные очереди. Узкий лучик фонарика, закрепленный под дулом автомата, не давал возможности террористу осмотреть сразу все пространство, огромного темного зала, и он стрелял наугад по сторонам, чтобы противник не мог подобраться незаметно. Луч света то и дело скользил по крышке опрокинутого стола, за которым прятался Стинов. Пару раз Игорь все-таки выглянул из своего укрытия и успел заметить, что стрелок прячется за выступом стены в конце коридора. Попасть в него, с позиции, которую занимал Стинов, было практически невозможно. Положив арбалет и дубинку на пол, Стинов быстро расшнуровал и снял ботинки. «Трое, оставайтесь на месте, остальные наверх!» — крикнул Стинов своим бойцам и, взяв в руки оружие, приготовился к броску. Как он и рассчитывал! Луч фонарика метнулся к лестнице и неподвижно замер, а прошедшие в свое время отличную подготовку спецназовцы не бросились, очертя голову, выполнять убийственный приказ. Тейнер присел на корточки возле установленного на стене ретранслятора. Отстегнув планшет с инструментами, он раскрыл его и положил на пол. Проведя пальцем, По аккуратно уложенным в ячейке миниатюрным инструментам, качеству и точности изготовления которых мог бы позавидовать самый взыскательный ювелир, он выбрал небольшую крестовидную отвертку. Как и все инструменты в наборе, отвертка не была снабжена автоматическим приводом. Когда требовалась точность на 101%, саперы доверяли только чувствительности своих пальцев. Достав из кармашка фонарик, Тейнер закрепил его в держателе на плече и включил, после чего снял с лица полумаску с прибором ночного видения. Аккуратно, едва касаясь, Тейнер провел подушечкой указательного пальца по краям коробки ретранслятора. Задняя плоскость корпуса — прилегала к стене неплотно, оставляя зазор миллиметров 2-3. Тейнер с досадой цокнул языком. Это был самый коварный способ установки ретранслятора. На стене была закреплена только плоская пластина магнита, который и удерживал всю коробку. Сила магнита была рассчитана точно по весу ретранслятора, поэтому любое неосторожное касание сдвигало его в сторону, после чего все черепашки разом взрывались. Тейнер снова осторожно огладил пальцами закрепленную на стене коробку, на этот раз проверяя боковые плоскости. Ему удалось обнаружить четыре винта, шляпки которых были глубоко утоплены в пластике. С величайшей осторожностью Тейнер приложил ладонь к лицевой поверхности ретранслятора и плавно увеличивая давление, прижал его к стене. Вставив отвертку в паз первого винта, он стал медленно его вывинчивать. Прежде чем начать работу, Тейнер заставил себя забыть о том, что он сейчас находится в самом центре боя за корпус информационного центра. Сейчас он не должен был обращать внимания ни на автоматные очереди, то доносящиеся с других этажей, то раздающиеся где-то совсем рядом, в коридоре, ни на крики, ни на топот бегущих ног. Он работал аккуратно и неторопливо, стараясь не думать о том, что в любую секунду кто-то из террористов может нажать кнопку на дистанционном пульте управления, и маленькая коробочка у него под рукой передаст сигнал ползающим вокруг черепашкам. Убрав последний винт, Тейнер положил отвертку на пол и, взявшись за крышку ретранслятора обеими руками, осторожно снял ее. Поправив фонарь на плече, он внимательно изучил внутреннее устройство прибора и понял, что не зря проявлял повышенную осторожность. Ретранслятор был снабжен сверхчувствительным датчиком колебаний. Две узкие медные пластинки, разделенные расстоянием в 3 мм, и тонкая, почти незаметная для глаза, серебряная нить — ровно посередине между ними. Цепь могла замкнуться и дать команду к взрыву даже при достаточно сильном ударе по стене.